Глава вторая. Учёба. После поисков розы у реки можардом приказал дилану приходить к нему в кабинет, где он учил нескольких смышлённых мальчишек из детей воинов не только чтению, письму и счёту, как в храмовой школе. Опытный рыцарь учил их делать расчёт зерна на посев, объяснял политику цен на базаре, пользу ремесленников и основы законодательства. Иногда из храма приходил учёный-монах и тоже наставлял детей. То, что Дилану позволили учиться большему, чем просто мечный бой, повысило его статус, и в то же время замковые мальчишки начали его нещадно дразнить. Ещё бы! У мажордома! Обучались и дети графа, не отправленные пока на воспитание к другим знатным лордам. Иногда мажордом приказывал подать в комнату подогретого вина и сладких пирожков, и усаживал будущих рыцарей в круг, изображая военный совет. Кто-то сразу хватался за вино, редкое лакомство для мальчишек. Кто-то предпочитал быстро набить рот пирожками, а кто-то, как Дилан и младший сын графа Лорд Брок, спорили, склоняясь над схематичной картой, начерченной уголеком на полу. Правда, Дилан всегда успевал припрятать два пирожка в свою поясную сумку для себя и для Розы, Ему по-прежнему приходилось отыскивать девочку перед тренировками или учением, но теперь это не вызывало у него внутреннего протеста. И если ему перепадало что-то вкусное, он всегда оставлял гостинец для Розы, просто потому что она тоже всегда делилась с ним любой сладостью и рассказывала всё интересное, что с ней происходило. Однажды Дилон сидел на редкой траве у крепостной стены, и греясь на солнышке пытался читать свои собственные записи на восковой дощечке. Пергамент для письма был слишком дорог, поэтому на занятиях короткие записи делали в тазу с песком, а вот задачки писали на восковых табличках. «Что это?» — маленький пальчик неловко ткнул в кривую строчку. «Это буквы», — отмахнулся мальчишка. «Буквы? Я видела буквы!» Довольная малявка пристально уставилась на дощечку, они не такие. Тут ещё цифры. Отмахнулся Дилан, судорожно складывая мешки зерна, чтобы разделить их на количество телег. А что такое цифры? Роза не отступала и умела быть упрямой. Вздохнув, парень отложил дощечку. Цифры — это значки, которыми обозначают количество чего-нибудь. Девочка хлопала глазами, явно не понимая, о чём речь. Ну вот, смотри. Оглядевшись, Дила подбрал палочку и нашёл маленький кусочек вытоптанной земли. У тебя один любопытный нос. Вот цифра 1. У тебя две косы. Вот цифра 2. К вечеру Малявка бегала повсюду и считала всё, на что падал её взор, правда, только до трёх. Дила насмехался, увлёкшись, розы дала ему время решить задачу и не убегала далеко, постоянно возвращаясь для проверки. Это я правильно посчитала, а это неприятность с будущим мечником случилась позже. Когда он отвёл девочку к матери и шёл в казарму, его перехватил местный священник. Довольно молодой монах со строгим и истощённым постом и молитвами лицом поймал дила на заплечье и крепко стиснул костлявые пальцы. Отрок неразумный, что ты творишь? Мальчишка удивлённо вскинул глаза, и, идя мимо храма, он перекрестился. Поклон святому алтарю тоже не забыл. Зачем ты передаёшь бесценные знания женщине, сосуду скудельному, твари, годной лишь на ублажение мужчины и рождение детей? Дила нашеломлённо хлопал глазами. Слова про сосуд скудельный он и раньше слышал в проповедях, но таким вот змеиным, шипящим тоном впервые. Простите, святой отец. повинился мальчик, понимая, что иного от него сейчас не ждут. Мне нужно было сделать урок, а роза вмешала. Костлявая, но неожиданно сильная рука рожалась. Идиотрок, и помни, женщины суть нешие существа в списке имущества мужчины, женщина стоит после скодоумных оловов. Низко поклонившись, дело на рванул в казарму, влетел, задыхаясь, упал на свою узкую койку. и некоторое время лежал неподвижно, пытаясь усмирить дыхание. Его прислали в замок в возрасте пяти лет, и с той поры будущему оруженосцу не было так страшно. Отъезд. С той поры Дилан начал осторожничать. Уходил с девочкой к прачкам, туда монах заходить брезговал, или в коровник, там молитвенник тоже не появлялся, считая, что вниманием мужчины достойны только кони. На худой конец ослы. Роза радовалась их встречам, по-прежнему лепетала о свои детские секреты и охотно училась считать на пальцах и чертила буквы палочкой на земле. Парень и сам не знал, почему продолжил учить малявку. Может, из тайного протеста, а может, потому что успел понять: грамотность, пусть и не великая, даст девочке шанс на более спокойную и сытую жизнь. Только в этом дело ошибся. Их дружба тянулась ещё 3 года. Ему уже стукнуло тринадцать, возраст выбора для мужчины, и граф, поразмыслив, отправил его вместе со своим младшим сыном к своему старому знакомому, капитану Королевской гвардии. Всё имущество юного оруженосца уместилось в заплечном мешке. Сыну графа предоставили повозку. Лорда Брока провожали все многочисленные родственники и слуги. А Дилана — мистер Бранн да Роза. Девочка удивительно вытянулась за минувшие годы, и стало понятно, что её отцом действительно был благородный. Об этом просто кричали тонкая белая кожа, изящные кисти и ступни, золотые волосы и черты лица. Дилан неловко обнял малышку и попросил: "Береги себя, научись чему-нибудь полезному. Я надеюсь, я вернусь, и ты ещё будешь в замке". Роза порывисто обняла его и пообещала: Юный рыцаносяцу уехал, забрав на прощание её улыбку. Возвращение. А когда вернулся через 10 лет рыцарем с наделом земли и званием сержанта гвардии, то не узнал старый замок. В нём было тихо, очень тихо. Мастер Бран сидел на камне у ворот и покашливая курил трубку. Увидев Дилана, старый мечник махнул рукой, подзывая бывшего ученика ближе. Ты вернулся. Я рад. Боялся, что не дождусь тебя. Мастер, Дилан слетел с коня и обнял мужчину, заменившего ему отца. А где Роза? Я привёз ей подарок. Погоди, мальчик, сядь. Я сейчас не так быстро, как прежде. Розы здесь нет. Что? Лицо рыцаря потемнело. Его службы не было синекуры. Погоняв молодняк на тренировочных площадках, капитан гвардии сформировал тройки: на одного опытного гвардейца парочка щеглов и забросил оруженосцев и юных лордов прямо в очередную пограничную заварушку. Лорд Брок тогда получил ранение в лицо, а Дилон едва не лишился ноги, но оба выжили. Замотерели и благополучно продвигались по службе, пока Дилон не решил выйти в отставку, заслужив рыцарское звание и небольшое поместье. "Выслушай", мастер тяжело вздохнул. "Когда ты уехал вместе с младшим лордом, Роза тосковала, похудела даже, есть совсем не могла". И я напомнил ей, что ты сказал учиться. Она встрепенулась, покрутилась по замку, присматриваясь к разным делам, а потом ушла в лес. Травница наша Маричка взяла её в ученицы. Марта даже радовалась, что доч не будет спину ломать и руки портить, стирая чужое бельё. Дело на немного отпустило. Травница это хорошая профессия. Рыцарю не зазорно взять травницу в жёны. Да-да, он повидал мир, оценил его, взвесил и измерил и вернулся в родные края, чтобы подобрать то, что ждало у порога. Но если роза в лесу, ему действительно нечего делать в замке. Разве что письма от лорда Брока передать. Маричка хорошо учила и требовала строго. Ты уехал, малышке 2-7 лет стукнуло, а она быстро наукова сприня. Стала матери прибегать при парке делать, да так с Маречкой всюду ходила, росла потихоньку, да только красивая она стала слйшком. Дилэн помрачнел. Он слабо помнил настоящую розу. В его памяти сохранился лишь взлелейный её память и образ, но взрослый мужчина мог представить, какой красавицей стала дочь прачки. Сначала ещё ничего было. Маречка её приучила была хон тёмный на сите лицо платком закрывать. А потом Розу Гравский сын приметил Анхель, который начал ей комплименты говорить, цветочки дарить. Ей тогда только-только 14 стукнуло. Мать про женихов молчала, знала, что травнице замуж не спешат. А тут Анхель с кошельком Вроде сговорился, да только Марочка к самому графу пошла, не забоялась, объявила, что Роза её ученица и обучение ещё не закончено, а если у сына его что-то в штанах чешется, то травницу в любом графстве примут. Старик тогда прибаливать уже начал и Маречку ценил, потому сына своего окоратил. Дело он выдохнул. Что ж, Анхель ещё тогда был сластолюбив, и хорошо, что его отец не пожелал менять здоровье на короткую утеху сына. Марта деньги вернула, и затихло всё. Да только граф уж с каждым годом всё хуже становилась. Он ведь много воевал и израненный был. Маречка с Розовым в замке совсем поселились, чтобы днём и ночью старика поддерживать. Анхель же рядом ходил, высматривал, вынюхивал, всё руки к девочке тянул, а ей уже 16 исполнилось, в самый сок дева вошла. Рыцарь улыбнулся, представляя себе на мик розу. Интересно, она сильно подросла, округлилась, так ли бездонны её глаза. А потом граф умер. Маречки в замке не было, она на дальнее болото за какой-то травой ушла. И тогда Ангель, говорят, сделал Розе предложение — стать его митрессой или умереть. Она, наивная душа, над ним посмеялась, а этот лорд пошёл к монаху, который при замковой часовне жил, и заявил, что Роза — ведьма, которая погубила его отца. На Библии поклялся щенок. У Дилана вся кровь отхлынула от лица. Он видел в столице не раз, как обвиняли женщину в злом колдовстве и чёрной порче. Порой их называли ведьмами и убивали после долгих пыток. Но Роза — его чистая и наивная Роза. Ну а монах тому лишь повод, дай, живо организовал костёр и Розу на него поставил. Анхель же до последнего предлагал ей спасти душу и стать его конкубиной. И что она ему ответила? Она сказала, что предпочитает умереть честной девушкой, ведь тогда её душа попадёт на небо. А терен, наследник, он тогда объезжал окраины, вздохнул старый мастер. Когда он вернулся от нашей девочки, остались только обугленные кости. Скупая слеза скатилась по морщинистому щеке. Дилан сглотнул, потому что его горло вдруг сдавило словно петлёй палача. Так Анхель всё ещё жив. О, мастер Бран странно усмехнулся. Небеса наказали его. Маречка сразу покинула замок и графство, ушла неведомо куда. А розу молодою граф распорядился похоронить в углу кладбища. Всё затихло, и лорд Анхель женился на невесте с богатым приданым, только его жена оказалась настоящей ведьмой. За год выпила лорда так, что теперь он может только лежать, стонать и каяться в своих прегрешениях. Так мы и узнали, почему она говорила Розу и почему осмелился поклясться на Библии. И помочь ему никто не может. Травнец в замке нет. Дилан, не стесняясь, утер слезы. Потом спросил. «Роза, она мне что-нибудь просила передать?» «Просила. Мастер отвел глаза». Крикнула, что любит тебя, и вы всегда будете вместе. А потом в виду не приходила. Вот сказала мне, чтобы я тебя тут ждал. С этими словами старый мечник протянул рыцарю дощечку, покрытую воском. Такую, на которых он учил розу писать. Там было нацарапано всего несколько слов. Но глубоко так, что царапины остались на дереве. Упустил ты, страж, свою розу. Дилан стиснул табличку и вспомнил далёкий день, когда старуха в пёстрых тряпках указала ему на чумазую малышку и заплакал. Память. Потом, много позже, мастер Бран отвёл его на могилу Розы. Маленькое тенистое замковое кладбище совсем заросло в юном, и найти неприметный холмик мог лишь тот, кто знал о нём. Дилан постоял на месте — посмотрел в голубое небо и вдруг услышал рваные стоны и тяжёлые со слезой вздохи кто это спросил он у брауна впервые обратил внимание на то что этот тихий уголок отделён от крепостной стены одним из флигелей старый мечник дёрнул уголком рта анхиль окна его спальни выходят на кладбище Эту комнату ему предоставил старший брат сразу после свадьбы. Молодой граф не позволил состоятельной невестке командовать в его доме, и леди Рианделин довольно быстро вернулась в родительский дом. Дилан дёрнул плечом и ушёл с кладбища. Бог наказал злостолюбца, но это не уменьшило боль в сердце рыцаря. Здесь не было его розы. В этот же день Сэр Дилан Рэжби уехал в свои земли. Старого мечника он забрал с собой. Вдвоём они восстановили потрёпанный одиночеством хозяйский дом, вдвоём распахивали поля и налаживали жизнь трёх полупустых деревеньек, и только с мастером Браном, хозяин поместья Рэжби мог поговорить о розе, даже о том, что малышка лет 4 является ему во снах, предупреждая об опасностях. подсказывает, как лучше вести хозяйство и что продать на ближайшей ярмарке. Мастер сначала пугался, потом увидел в этом пользу и успокоился. Роза не желала своему возлюбленному зла, а однажды привела с собой в сон дивную невозрачную девушку в слишком просторном платье и граммоском чепце. "Женись на ней", попросила Роза. "Пусть твои земли достанутся твоим детям". Рыцарь, которому уже исполнилось 30 лет, на следующий день объехал своих соседей, отыскал старую деву и взял её в жёны. Шоккированные родственники даже на приданое не поскупились. Через год жена родила девину сына, через 2 дочь. Для сына Делон выбрал имя Бран в честь своего учителя, а дочь назвал Розой. Гости замка и родственники жены изумлялись тому, как отец балует малышку, носит на руках и спешит на каждый её писк. Но рыцаря чутчивался, говорил, что эта кроха при рождении забрала его сердце в свои маленькие ручки. Жена немного ревновала супруга к дочери, но будучи благоразумной леди, быстро утешалась, глядя на растущего сына. Ещё через пару лет на землях поместья обнаружились богатые залежи меди. да ещё и близко к поверхности. Разработка с помощью открытых шахт больших расходов не предполагала, а вот доход дала хороший. И через год внезапно разбогатевший рыцарь начал строить замок, в котором всё было украшено розами. От герба на двери до флюгера на крыше. Соседи Ди удавались, надо же так любить своё дитя. Но всё же прозвали замок Тысяча роз и любили рассказывать приезжим об этой кодиковинке. Дилан прожил долгую и почтенную жизнь, завещал похоронить себя в часовне замка и положить в изголовье дощечку завёрнутую в драгоценную ткань. Деревяшка так долго лежала в сундуке, что воск совсем стёрся, и не было возможности разобрать написанное. Через секунду после смерти рыцаря, где-то за много миль, молодая мать положила руку на свой живот. "Ой, он толкается, ты слышишь? Он жив". Повитуха недоверчиво положила руку на живот, прислушалась и смахнула с лица выступивший холодный пот. Она-то была уверена, что плод умер в утробе, уже почти уговорила молодую женщину избавиться от нерождённого младенца, чтобы сохранить собственную жизнь. Ох, это дитя или благословенное, или проклято, вздохнула она, задвигая ногой под стол корзинку с инструментами. Но ну что ж, госпожа, значит, вам нужно больше гулять, смотреть на красивые вещи и радоваться.